но ведь всему же должен быть предел, верно? Тем более, когда у человека над головой двухцветный указ о верности Ордену. Но все это давно в прошлом, а здесь и сейчас общий урок всех павильонов. Икселим, который все ближе и ближе. Я в изумлении уставился на него. «Где, Дарс, побери мой указ?» Когда мы расставались, я стер лишние символы и вернул те, что были, восстановив указ верности Ордену. Но это все равно остался мой указ».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 заглядывая в глаза каждому. «Никто не хочет задать вопрос?» — Нерешительный голос спросил. «Какой?» Кселим прищурился. «Вопрос, а что случается с проигравшим?» «То же, что случается с забитым на бойне животным. Его шкура идет к на доспехи, его кровь идет алхимику на пилюли, его кости превращаются в артефакты, а мясо идет на стол выжившим ученикам».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 которую они получат за добычу». Селез тяжело вздохнул и предложил. «Одна четвертая. Моя улыбка стала лишь шире. «Кажется, это будет долгий вечер, и веселые, судя по тому, как мерцает иногда над головой моего невидимого соглядатая верность».